Глава 3. Лабрадор Голди Марина поудобнее устроилась на скамье и начала рассказывать. Эта история произошла несколько лет назад в большом городе в другой стране. Там жил человек, которого звали Марк Эдвард Роберта. Так получилось, что он лишился зрения из-за болезни. Марк больше не мог видеть. Ему пришлось учиться заново ориентироваться в этом мире. Но кроме зрения, у человека есть еще пять чувств. Мы слышим запахи, звуки, ощущаем температуру и вкус. Незрячий человек получает всю информацию об окружающем мире от других органов чувств. «Жалко только, что незрячие люди не могут писать и читать», — нахмурилась Дина. «Почему не могут? Очень даже могут», — сказала Марина. «Это возможно благодаря изобретению Луи Брайля. Он придумал специальный выпуклый шрифт, который можно ощутить подушечками пальцев. Слышала о таком?» «Нет» протянула девочка. Луис сам потерял зрение в трёхлетнем возрасте, а когда вырос, придумал способ, с помощью которого незрячие люди тоже могли бы читать. «Всё равно я не понимаю». Тогда Марина предложила. «Садись рядом и закрой глаза. Только не подглядывай». «Ладно». Дина села на скамейку и закрыла глаза. Ей стало ужасно любопытно, зачем Марина попросила её об этом. Девочка слышала, как женщина покопалась в сумочке, а потом почувствовала, как в руки ей сунули какой-то предмет. «Попробуй на ощупь догадаться, что это». Предмет был круглым и холодным. Дина вертела его и так, и сяк, а потом сделала предположение. «М -м, «Может быть, это зеркало? У мамы есть такое?» «Молодец!» — обрадовалась Марина. «Только пока не открывай глаза. Ощупай крышечку и скажи, что ты чувствуешь». «Тут какие-то бугорки, наверное, камушки или бусинки, что-то такое». «Можешь их посчитать?» «Один, два, три...» Девочка шевелила губами, пальцы её ощупывали круглую крышку. А, «Кажется, их восемь». Дина не выдержала и всё-таки открыла глаза. Играть ей понравилось, но и на зеркальце посмотреть очень хотелось. Крышка действительно была украшена разноцветными стразами, только вот их оказалось не восемь, а девять. Центральный камушек Дина не заметила» но Марина всё равно её похвалила. «Ты молодец! Вот так же устроен шрифт Брайля. Каждая буква состоит из шести точек. Некоторые из точек выпуклые, а некоторые нет. Незрячие люди сначала запоминают расположение точек, а потом учатся читать. Таким шрифтом пользуются уже давно. Например, ты можешь обратить внимание на надписи в поликлиниках. Во многих из них рядом с обычными буквами есть объёмные, специально для незрячих людей». «Я обязательно посмотрю в следующий раз» пообещала Дина. Но вы хотели рассказать про собаку и её хозяина. Аринга сидву ног девочки завелял хвостом. Э, да, продолжила историю Марина. Так вот, после потери зрения Марку пришлось научиться жить в полной темноте, и у него это получилось. Он продолжал работать и общаться с друзьями, но чтобы перемещаться по городу, ему обязательно нужен был помощник. Так в его жизни появился лабрадор Голди. Голди был очень хорошо обученным поводырём, которого специально воспитывали для помощи незрячим людям. Марк и Голди сразу понравились друг другу. Они всё время проводили вместе. Ходили на долгие прогулки, бродили по магазинам, навстречу с друзьями и в библиотеку. Везде, где бы ни появился Марк, рядом с ним шагал Голди и помогал своему хозяину ориентироваться в огромном суетливом мире большого города. «Ты мой самый лучший друг». — говорил ему Марк. Слышал, как Голди бьёт пушистым хвостом и чувствовал, как горячий язык пса лижет ему лицо. По вечерам они садились рядом и слушали аудиокниги. Особенно им нравились истории о путешествиях в другие страны и дружбе.